Так приказ действует прежде всего силой страха за возможные последствия непослушания через сознание необходимости выполнения в силу разумности подчинения вообще и т.п. В этом отношении приказание действует совершенно подобно убеждению. Один из прекрасных примеров внушения, проникающего в сознание после известной борьбы, представляет внушение со стороны Яго на Ателло. который первоначально встречает это внушение сильным сопротивлением, но затем постепенно поддается ему, когда Я ревности начинает совершать в душе Отелла свою губительную работу. Точно так же и пример, с одной стороны, действует, несомненно, на разум путем убеждения в полезности того, что человек видит и слышит.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 Вопрос о том, что такое внушение, есть один из важнейших вопросов новейшей психологии и общественной жизни, получивший в последнее время огромное практическое значение благодаря в особенности изучению гипнотизма.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 Амбруас Агюст Льебо под внушением признает вызывание словом или жестами в гипнотике представления, следствием которого возникает то или иное физическое или психическое явление. По иполиту Бернхейму внушение есть такое воздействие, при посредстве которого представление вводится в мозг и им принимается.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 Анри Фарель под внушением понимает вызывание такого динамического изменения нервной системы, когда возникает представление, что это изменение наступило, наступает или наступит. Альберт Моль дает сходственное этому определение. По нему внушением называется тот случай, когда результат обусловливается тем, что вызывают представление об его наступлении.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 Психологи употребляют термин «внушение» так беспорядочно, что читатель часто не уясняет себе его настоящего значения. Иногда этим названием пользуются для обозначения тех случаев, когда одна идея ведет за собой другую, и таким образом отождествляют внушение с ассоциацией. Некоторые настолько расширяют область внушения, что включают в нее всякое влияние человека на своих собратьей.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 Само собой разумеется, что столь неясное положение вопроса о внушении приводит, по Б. Сидису, к большой путанице в психологических исследованиях, относящихся до внушения, с чем нельзя не согласиться.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 В этом и заключается общественная сила внушения. Возьмем еще пример из того же Б. Сидиса. Среди улицы, на площади, на тротуаре останавливается торговец и начинает изливать целые томы болтовни, льстя публике и восхваляя свой товар. Любопытство прохожих возбуждено, они останавливаются.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 Из научного труда «Что такое внушение?» Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма. 1904, выпуск 1.